Студия Медиа Книга представляет Юлия Журавлева "Истинная пара для драконицы". Читает актриса Эмма б о р о д и н а Глава первая. Встреча. Дворец человеческого королевства Вернат. Аарон сидел в кресле и потягивал вино. За окном брезжил рассвет, но принц еще не ложился, лихо проведя ночь. начав ее пьянкой со своими гвардейцами и закончив в известном борделе вернулся старший брат он же король заглянул в комнату даже не знаю сказать тебе что ты очень поздно или слишком рано я пришел вовремя лениво отозвался м л а д ш е н ь к и й вовремя для чего несколько раздраженно спросил король Но подумала, махнула рукой, садясь на с о с е д н е е к р е с л о и наливая себе бокал темно-красного напитка. Ладно, я не затем, чтобы тебя отчитывать. Ты хоть помнишь, что к нам через два дня должны драконы прилететь, вроде как для укрепления дружеских связей. Учитывая норов и мощь драконов, дружить с ними было хорошо, но желательно на расстоянии. В идеале на расстоянии недели драконьего лета. Но Вернат располагался всего лишь в трех днях воздушного пути, что с одной стороны давало обширные возможности для торговли, а с другой держало людей в постоянном напряжении. Два дракона, которых ждали с одня на день, это сила, способная сравнять замок с землей. Забудешь такое, фыркнул Аарон. Караул усилен в пять раз, маги в полной боевой готовности. Да мы, когда ожидали нападения северных варваров, столько войск не поднимали. Да вот боюсь придется поднять еще больше. Младший брат удивленно нахмурил брови, не понимая, куда больше-то драконов будет трое. А кто третий? У Галтара только два сына. Или старый Хрыч решил тряхнуть стариной и наведаться к нам лично? Предводитель драконов еще при отце Ара на Идарана? Передал всю внешнюю политику сыновьям и с годами все дальше отходил от дел. Сыновей двое, третья дочь, и она тоже прилетает. Драконица? Не поверил Аррен. Они же обычно своих женщин никуда не пускают. Это мы так думаем. А когда надо, драконицы сражаются наравне с драконами. Просто они более домашние. А это захотела мир посмотреть. И что от нас требуется? Младший принц, руководивший гвардией и войсками, наскороприкидывал, сколько еще ему людей выделить для охраны, и где этих людей взять, а еще во что их обмундировать, где разместить, чем накормить. От нас ничего, но тебя хотел попросить держаться от нее подальше. Король Хмуро посмотрел на брата. Все драконы красивые и г о р я ч и но будь добр, не изменяй своим любимым девочкам из борделя. и Здеваешься? Аарон поморщился. Я этих крылатых тварей терпеть не могу. Не предсказуемые, взрывные, эгоистичные и с в о е н р а в н ы е Так что на их девицу, будь она хоть божественно п р е к р а с н а и не взгляну, разве что одним глазом, и то зажмуренным. Очень на это надеюсь. Все-таки с д р а к о н и ц й будут старшие братья. Не хотелось бы проверять правдивость легенд. Да ладно тебе. Наши прадеды говорят. Каждые пять лет замок перестраивали, пока не смогли с крылатыми договориться. Вот-вот, мне наш замок дорог таким, каким от отца о т достался. Даррен поднялся. Так что рассчитываю на твое здравомыслие, Айшара. Через три дня на подлете к королевству Вернат. Последний отрезок пути мы с братьями решили пролететь без отдыха, чтобы ночевать уже в человеческом облике в замке. То есть Рохану и Леорану отдых был и не нужен, они привычные. Мне же, не вылетавший до этого из драконьих гор, перелет дался нелегко. Уже на первый день крылья болели и казались свинцовыми, на второй день болел даже хвост, а еще лапы, в которых каждый н е с свои вещи, затекали. Братья предлагали помощь, но я гордо отказалась. Спали в драконьем о б л и ч ь и так теплее и безопаснее. Конечно, место для стоянки найти сложнее. Все же не так много полянок, способных вместить взрослого дракона, а уж троих и подавно. Но я старалась не ныть, сама напросилась, уговорила отца и ни капельки об этом не жалела. Наблюдать сверху за людьми оказалось очень забавно. Как и пугать их время от времени крутыми виражами и огненным ревом. Правда, братья попросили так не делать, поэтому я просто летела и смотрела, как и чем живут люди на своей территории. Но сдержать радостный рев, когда показались шпили замка, мне не удалось. Натруженные крылья заработали вдвое быстрее. Прилечу первой. Братья переглянулись, но догонять не стали. Так что я еще успела пару кругов над замком навернуть. Такой тонкий и хрупкий, как и люди, стоявшие на его стенах и пригибающиеся при каждом моем приближении. Приземлились мы все на площади перед дворцом, перекидываясь один за другим в людей. Магия всегда сохраняла на нас ту одежду, что была при обращении в зверя. Вещи, которые мы выпустили из лап, споро подхватывали слуги из замка. Мы же быстро поднялись по ступеням к встречающей делегации. долго р а с с ы п а в ш и й с я в приветствиях и, наконец, решивший провести нас к хозяину замка и этих земель. Мне все было интересно. Я жадно разглядывала присутствующих, мебель, картины, п о д м е ч а я сходства и различия между нами. Драконы не были ни скульпторами, ни художниками, ни просто творцами. Наши портреты рисовали люди, как и изготавливали украшения, делали статуи, наряжали суровые дворцы лепниной. и резьбой. И для своего короля мастера, разумеется, тоже постарались. Тронный зал, конечно, не мог сравниться с залом для приемов нашего отца, но все равно производил впечатление. А еще он был заполнен людьми в несколько странных, чересчур пышных одеждах, особенно женщины. Как они ходят в столь необычных конструкциях? Не в каждую дверь в такой юбке пройдешь, а сверху какая-то... Неудачная броня, почему-то защищающая грудную клетку и живот, но оставляющая голыми плечи и большую часть груди, а еще высокие и, наверняка, тяжелые прически. Бедные, как они вообще живут? Представляю, как тяжело им бегать, прыгать и преодолевать даже самые небольшие препятствия. У нас дорожная одежда состояла из простого белья, брюк, сапог, рубашки и куртки. И видят предки, я была признательна своим сородичам за такую моду. Красная дорожка заканчивалась в конце зала, где на троне восседал относительно молодой человек. б р а т ь я успели рассказать, что люди живут недолго, так что тридцать для них уже весьма солидный возраст. Возле короля по правую руку сидела королева в таком же с т р а н н о м наряде, как и остальные женщины. Зато на ней было столько блестящего... что мне даже понравилось, но такое только смотреть и можно, надеть на себя нет уж. Возле матери, держа спины р о в н о и разглядывая нас во все глаза, стояли два человеческих детеныша. Я не удержалась и подмигнула одному из них, а он в ответ скорчил рожицу. Брат рядом кошлянул, напоминая, что вести себя надо прилично, но дети все же выглядели более живыми на фоне замерших статуями взрослых. Мне они сразу понравились. Последним я увидела стоящего по левую руку от короля человека. Я сглотнула, чувствую, как внезапно пересохло во рту и перехватило дыхание. Он выделялся среди остальных, будто светился, такой восхитительно прекрасный и желанный, что мой огонь внутри взбунтовался, а звериная сущность рвалась и металась, грозя вот-вот вырваться на свободу. Мне невероятно захотелось подойти. и дотронуться до него, понюхать, попробовать на вкус. Братья остановились, и л е р а н поймал меня за руку, не давая пройти дальше. Я едва сдержала рык, но все же замерла, наблюдая за вожделенным человеком в десяти шагах от меня. Драконьим зрением я подмечала все детали: и высокие скулы, и красивые зелено-серые глаза в обрамлении густых ресниц, и небольшой шрам на лбу у виска, и прямой нос. и губы начались какие-то речи обмен приветствиями и любезностями я же как зачарованная смотрела только на него и он сделал шаг ко мне сам рад видеть вас огненная Айшара внезапно оказавшийся передо мной король протянул руку на которую я с недоумением посмотрела и перевела взгляд на братьев я должна ему что-то отдать Не помню, мысли путаются, а еще этот Даррен, какой-то там по счету, закрывает обзор на прекрасного мужчину. Просто дай ему руку, шипнул Леоран. Я быстро сунула королю свою верхнюю конечность, заметив, что моя рука покрылась чешуей и слегка трансформировалась. От взоров братьев это тоже не укрылось. Король, кажется, не придал чешуе значения, даже зачем-то поцеловал. Я же желала только Чтобы он скорее отошел в сторону, нетерпеливо слушая его странные комплименты и смотря поверх его плеча, и Даррен наконец отступил, а место занял его младший брат. Я, не дожидаясь странного жеста, первая протянула к нему руки. Обе. Молодой человек ловко перехватил мои пальцы и. Это, словно ты летишь по небу, а в тебя б ь е т молния. Невероятная сила проходит сквозь тело, кровь закипает, глаза на несколько мгновений слепнут. И если до этого момента я еще сомневалась, то теперь точно осознала: это он, моя истинная пара нашлась. Дальше я медлить не собиралась, за л а ц к а на пиджака притянув истинного к себе. Он же почему-то резко уперся и попытался вырваться. пришлось действовать б ы с т р ы й захват переворот подавление сопротивления и вот уже обездвиженный человек лежит на полу под моей ногой готово я подняла торжествующий взгляд встретившись со шарашенными глазами какого-то тамдарана жестикулирующего охране убрать зачем-то вынутые из ножен мечи и радостно посмотрела на братьев все же обретение истинной пары великий день в жизни каждого дракона Даже они свои половинки еще не нашли, а моя уже лежит рядом со мной. Айшара, старший Рохан, был несколько удивлен. Не могла бы ты отпустить принца Арана? Боюсь, он вряд ли оценит твою шутку. Это не шутка, серьезно, заявила я. Мы возвращаемся домой. Забирай Марана с собой, и я выхожу за него замуж. Очень удачно с л е т а л а к людям. Вот родители-то обрадуются. Окружающие почему-то моего счастья не разделяли. Аарон так вообще забился у меня под ногой, желая выбраться, но я только сильнее его придавила. Истинный сдавленно охнул. Король, наверное, чем-то болел, так как покраснел, зажал рот и начал давить в себе кашель. Мои братья переглянулись. Сестра, давай не будем торопиться. Начал рохан. Отлично знающий мой характер, но почему-то возражающий. Брак это серьезное дело. Мой выбор сделан. Я кивнул а на лежащего человека. Я лично донесу его до дома. Пусти, прохрипел принц, и я слегка ослабил охватку. Я не хочу, Даррен, помоги же. Король все же откашлялся и стер выступившие слезы. Наверное, это он от радости прослезился. Хоть кто-то разделяет н а ш е с ч а с т ь е Огненная Айшара, видите ли, у людей помолвка и свадьба не такой быстрый процесс, и королевская семья не может отдать своего члена просто так. а р о н упорно пытался сдвинуть мою ногу с себя, но человеку, конечно, это было не под силу. Хорошо. Как происходит помолвка? Если уж судьба выбрала для меня человека, я все сделаю правильно. Торжественно и при всех вас называют женихом и невестой. С улыбкой ответил король. Думаю, этот этап мы прошли. Оглянулась я в зале, было достаточно свидетелей. Что дальше? Дальше после небольшой подготовки вы идете к алтарю. Я готова. Где алтарь? Если у нас и у людей под алтарем подразумевалось одно и то же, то в зале церемониального камня не наблюдалось. Не так быстро. о г н е н н а я Король как-то тяжело и глубоко дышал, сжимая губы. Вам нужно красивое платье. У меня есть с собой платье, я могу переодеться. И я с легкостью сбросила куртку и потянула рубаху вверх. Сестра, подожди! Роха н остановил меня, а л е р а н подобрал куртку и накинул мне на плечи, крепко обняв при этом. Мы сюда не за этим прилетели, у нас дипломатическая миссия. Одно другому не мешает. Я попыталась вырваться, но л о р а н человеком не был, так что не отпустил, да еще зачем-то о тащил т меня от принца. а р е н тут же вскочил и бросился к брату. Да она сумасшедшая! – зашептал он королю на ухо. И пусть окружающие люди расслышать не могли, зато драконы. Ты оскорбил нашу сестру. Рохан двинулся на него так, что стража вокруг пришла в движение, но д а р а н жестом остановил всех. Простите, в е р т о к р ы л ы й Король задвинул принца за спину. Мой брат очень испугался от такого напора. Это не дает ему права так говорить о нашей сестре. Теперь чешуя покрывала не только мои руки. Оба дракона были готовы к мгновенной трансформации. Он извиняется и сожалеет. Просто и вы несколько нарушили человеческие обычаи. Даррен стоял неподвижно. Хотя выдержать взгляд дракона было не просто, крепкий человек попался, другой бы уже мог избежать. Хорошо. Так что насчет ее предложения? Рохан сурово взглянул на с т о я щ е г о позади Арана, и тот сделал еще один шаг назад. Я хотела сказать брату, чтобы не пугал моего жениха, но решила пока не вмешиваться. Братья лучше знали человеческие традиции, может у них все решает право сильнейшего. Насколько мне известно, пока Аарон не собирался жениться. У нас достаточно предложений, но принц не спешит связывать себя узами брака, и я не хочу его заставлять. К тому же, пусть у драконов и немного иначе, но у людей подобные браки всегда рассматриваются с позиции выгоды. Поймите меня правильно. Брат у меня один, и я не могу просто так его женить. Необходимо оценить наш союз. понимать, что он может принести в военном и финансовом плане. Ну что ж, суть я, кажется, уловила. Жаль, что люди так относятся к своим сородичам, но если исключительно выгода, готова дать за вашего брата двадцать тысяч драконьих и с к р и н о в золотом. Объявил а я цену своего счастья. Зал ахнул. Мои старшие братья пораженно застыли. Король даже в лице изменился и совсем другими глазами. Посмотрел на своего брата, как мне показалось оценивающе, и, по-моему, впервые воспринял мои слова всерьез. Потом снова обернулся на меня, потом опять на принца, и, видимо, все для себя решил. Я улыбнулась своему истинному. Думаю, мы все-таки скоро полетим в драконий край. Король, в он уже разве что руки не потирает? Я не продаюсь. Впервые четко и внятно сказал Арен. Слышали? Это он моим б р а т ь я м Зря. Не стоит ссориться с будущей роднёй, особенно драконьей. Я не собираюсь становиться драконьей игрушкой. На этом принц, растолкав своих людей, вышел из зала через дверь за троном. Огненная Айшара, король д а р е н приложил руку к сердцу. А охрана все еще стояла с мечами на изготовку, что как-то портило картину и уменьшало ее искренность. Я восхищен вашей щедростью, и если вы не передумаете, обещаю поговорить со своим братом. Думаю, он просто еще не осознал своего счастья. Не передумаю, заверила короля я. В таком случае располагайтесь, вас проводят в ваши покои. Я хочу в покои Арана. Зачем мне какие-то еще? Зал ахнул повторно. Айша. л о р о н снова наклонился ко мне. У людей так не принято. Уверен, нам выделят о т л и ч н ы е п о к о и Потерпи, пожалуйста. Самые лучшие, подтвердил король. На этом братья обменялись с ним еще какими-то странными выражениями о дружбе и прочей ерунде, и зал з а меня буквально вытаскивали. Я хотела кары, н у а мы шли в противоположном направлении. Но братья шагали по обе стороны и держали меня за руки. Пытаться вырваться я не стала. Все равно с двумя сразу не справлюсь. Когда мы дошли до п о к о е в и оказались внутри, меня почему-то не спешили отпускать. А теперь давай обсудим, что ты устроила в зале, твердо сказал Лерон. Что на тебя нашло? поддержал среднего Рохан. Я был так поражен, что спустил дерзость тому мальчишке перед его уходом. Братья переглянулись. Кажется, они оба наточили клыки на моего истинного. Ну уж нет, пусть только попробуют ему навредить. Я вам сейчас такое расскажу. Вдохновенно начала я. Вы не поверите. Аран. Когда король пришел в покои брата, тот самым б е с с о в е с т н ы м образом н а п и в а л с я Ну что, поздравляю, ухмыльнулся Даран. Похоже, ты произвел на молодую драконицу неизгладимое впечатление. Молодую? Учитывая их физиологию, у в е р е н она мне в бабки годится. Аарон наполнил бокал до краев, слегка расплескав вино на пол. Согласись, она отлично сохранилась, такая фигурка. Когда она скинула куртку, даже я чуть слюной не подавился. Старший потянулся за бутылкой, вспоминая красноволосую красавицу, в чем то он определенно завидовал младшенькому. Уйди, предатель! Аарон отставил бутылку подальше. Запасы в комнате он уже выпил, а идти искать себе добавку было лень. Если бы я не отказался, ты бы меня продал. Аарон насчет этого нет, категорически. Куда угодно. Помнишь принцессу Лиру из Вельда? Я готов. Она же страшная. Передернулся король. п р е д а н н о е за нее давали отличное, но б р а т он слишком любил. За то человек. Ты видел эту огненную? Да у нее вся рука в чешуе. А что там под одеждой? Я как представлю. Принц брезгливо поморщился. У ее братьев руки были нормальные. Это вроде частичная трансформация. В человеческой и п о с т а с и они от нас почти не отличаются. Так что под одеждой у нее все должно быть для тебя привычно. Аарон допил бокал до дна. п о т р я с пустой бутылью и с грустью подумал, что даже напиться от происходящего ужаса нормально не получается. Брат, прояви благоразумие, продолжал увещевание король. Двадцать тысяч драконьим золотом — это больше, чем вся наша казна. Она у нас не самая маленькая и захудалая. Если ты принесешь нам такие деньги... Я согласен демонтировать памятник деду на дворцовой площади и поставить новый тебе конный в бронзе с мечом и посмертный. Уныло прокомментировал принц. Почему, девчонка на тебя явно запала. Уж не знаю, чем ты ей так приглянулся, но она буквально пожирала тебя глазами. Это и пугает. Да, ну брось, драконы не едят людей, это все сказки. Даррен. Я тебя очень люблю и уважаю, ну ты в курсе, и всегда поддержу, и спину прикрою. Но жениться на той, что в любую минуту способна обернуться огромным огнедышащим ящером, нет. Лучше сразу убей, от твоей руки будет хотя бы не так мучительно. Дурак ты. Но учти, двадцать тысяч на дороге не валяются, и я очень на тебя рассчитываю. Так что кончай пить и постарайся приглядеться к ней получше, хорошо? Хорошо. а р е н знал, что брат от него не отстанет. Себе вон выбрал тихую и спокойную жену, м о л ч а л и в о терпящую. Всех его фавориток а ему огненную драконицу сватает. Нашел идиота. Но пить он больше не решился. Что-то подсказывало, что хорошие рефлексы ему еще ой как пригодятся. Пока драконы не улетят, спокойствие в родном замке ждать не стоит.